Примечание. Грейв-могила. Дойл пожал плечами. Боюсь, нет. слов понимаете? Макси-миллион-могил. Александр занимался такими штучками еще в школе и часто загадывал мне загадки в своих письмах. Это верный признак нарастающего умственного расстройства. Вы полагаете, что именно Александр притащил в подземелье этого египетского бога? Уверен в этом. А также в том, что он виновник гибели проститутки. Но если убийство было ритуальным, то почему внутренности этой несчастной были разложены возле тела? Наверняка они нужны были им для жертвоприношения. Возможно, им кто-то помешал. Дело не в этом. Я не могу понять, как оказалась здесь эта статуя. «Поставили для удобства. Спускаешься по лестнице с кувшином кишок, и, пожалуйста, вот тебе твое божество». «Нет, Дойл, я совсем не об этом», — в нетерпении перебил Спаркс. «Мы с вами пришли к единому мнению относительно назначения статуи. А я пытаюсь понять, каким образом она оказалась глубоко под землей». Внезапно впереди мелькнул свет. Спаркс остановился и тихо свистнул. Мгновение спустя послышался ответный свист. «Это Ларри», — сказал Дойл. «Живее, Дойл! Не забывайте, нас преследуют». Они пробежали не больше сотни ярдов, как туннель внезапно оборвался. Перед ними был Ларри, возившийся с огромным замком на массивных кованых воротах в стене. «Извините, что так вышло, босс!» — крикнул Ларри, завидев их издалека. «С вами все в порядке, Ларри?» — спросил Дойл. Лучше не бывает, сэр, только падение было не из приятных. Аж в голове помутилось, когда я шлепнулся задницей об землю. А когда очухался и зажег свечу, и вижу, как пялец этот чертов шакал, ну, я и решил, что лучше сидеть тихо, как мышка, и не вопить, а потом двинулся сюда. — Они захлопнули люк, — сказал Спаркс, внимательно осматривая ворот. — Представляется мне все подстроено! — проговорил Ларри, орудуя ломиком. — Уж больно легко мы сюда попали. — Почему же вы раньше ничего не сказали, Ларри? — спросил Дойл. — Это не мое дело, сэр, разве нет? Спаркс постучал по воротам, и по туннелю разнеслось глухое эхо. — Послушайте, не похоже, чтобы за этими воротами туннель заканчивался. — Сперва надо открыть замок, тогда и узнаем. Тяжело выдохнул Ларри, нажимая на ломик. — Черт железяка, никак не поддается. — Скажите, лари вы не ходили в другую сторону туннеля? — спросил Дойл. — Нет, сэр. — Ну, давай же. — Что за дрянь такая? — суетился Ларри. — Я спросил, потому что мы слышали шаги с противоположной стороны туннеля. — Нет, сэр, ничего такого я не знаю. — Ах ты чертов упрямец! — колотил по замку Ларри. — Остановитесь на минуту, Ларри, — попросил Спаркс. Ларри замер. И когда эхо затихло под сводами туннеля, до них долетел звук шарканья, неумолимо приближавшегося с южной стороны. Теперь казалось, что шаркает большое количество ног. Было ли там несколько человек, или это было эхо, не поддавалось определению. — Продолжайте, Ларри, — велел Спаркс и направился обратно. — Я могу вам чем-нибудь помочь, Лари? спросил Дойл. — Двоим тут делать нечего, сэр, — раздраженно проговорил Ларри. Спаркс осветил стену и увидел второй факел, торчавший в металлическом кольце. Он зажег его и передал Дойлу. — Думаете, это серые капюшоны? — тихо спросил Дойл. — Капюшоны были гораздо проворнее, чем то, что к нам движется сейчас. Согласны? — Согласен. И если кто-то действительно захлопнул крышку люка наверху и запер нас здесь, то можно предположить, что этот кто-то абсолютно уверен, что нам не убежать. Шаги были теперь хорошо слышны, как и ритмичные всплески воды, но хуже всего было то, что шаги заметно убыстрялись. «Похоже, там не один человек», — тихо сказал Дойл. «Их больше дюжины», — пробормотал Спаркс. «Они вернулись к воротам». — Не мешало бы поторопиться Ларри, — сказал Спаркс. — Время решает все. — Готово, сэр, — воскликнул Ларри, мощным ударом сбив замок с ворот. — За мной, джентльмены! Все трое навалились на створку тяжелых ворот, заржавевшие петли заскрежетали и поддались. Оглянувшись, Дойл увидел множество черных теней, вынырнувших из-за поворота. — Толкайте, черт побери, Толкайте! Засунув в образовавшуюся щель толстые древки факелов, Дойл и Спаркс рычагами раздвигали ворота. Железо поддавалось с трудом дюйм за дюймом. Огнец Ларри сумел проскользнуть в ворота и потянул створку на себя. Петли пронзительно завизжали, и створка приоткрылась еще на дюйм. Дойл бросил взгляд через плечо. Черные тени приобрели Очертания человеческих фигур, приближавшихся к воротам. Их было больше десятка. Преследователи обнаружили трех человек у ворот, готовых вот-вот ускользнуть. В толпе, как в стае волков, раздался жуткий, устрашающий вой. Удвоив свои усилия, беглецы раздвинули ворота на пару спасительных дюймов. «Не отставайте, Дойл, не отставайте!» — прокричал Спаркс. Дойл повернулся боком врезался плечом в железный край ворот и толкнул изо всех сил в створку. — Факелы! — крикнул Спакс. был рванулся обратно и подхватил с земли факел. В этот миг страшная костлявая обтянутая почерневшей кожей рука словно тисками сжала запястье Дойла. Он вскрикнул от боли и ужаса. И тут Ларри, стремительно выхватив из-за пазухи нож, рубанул по руке нападавшего. Лезвие легко перерубило руку, словно это была вощеная бумага. Раздался ужасающий вопль, от которого по спине Дойла побежали мурашки. Он с омерзением отшвырнул отрубленную конечность, и тотчас же Спаркс втащил его за шиворот в ворота. — Закрывайте, закрывайте накрепко, кричал Спаркс. — Дойл, да помогите же! Дойл, пошатываясь, встал на ноги и навалился на ворота, помогая задвинуть тяжелый металлический засов и поминая при этом отборными словами всех своих предков. Петли заскрипели, но поддались сразу, и ворота захлопнулись. В самый последний миг взору беглецов открылась картина, сравнимая разве что с ужасами преисподней. К ним кинулись скрюченные облезлые руки чудовищно смердевших мертвецов, Было впечатление, что разом разверзлись сотни могил. В воздухе распространилось адское зловоние. По туннелю разнесся страшный звериный рык, в котором слились смертельные отчаяние и жгучая, испепеляющая ненависть, парализующая человека на месте. Им удалось заложить засов, наступила временная передышка. Преследователи колотили поворотом, стоял невообразимый грохот и скрежет. Тут уж было нет разговоров, и по сигналу Спаркса все трое кинулись дальше по туннелю, прочь от преследовавших их мертвецов. Они неслись наугад, отстегиваемые страхом. Когда же, наконец, немного пришли в себя, по поняли что туннель кончился, и они находятся в сумрачном зале с высокими сводами. Помещение, напоминавшее почему-то железнодорожный вокзал, было битком набито громоздкими ящиками и коробками самых различных размеров. Эхо тяжелых ударов доносилось и сюда, однако сейчас беглецы могли позволить себе не обращать внимания на этот грохот. «Господи Иисусе!» — воскликнул Ларри. «Отродясь таких, мертвяков не видал? Да еще чтоб живьем!» «Это чудовище чуть не оторвало мне руку», — сказал Дол, дотрагиваясь до запястья. «Да, это был сам черт с рогами, говорю я вам!» — воскликнул Ларри. «Дьявол из преисподней!» Чтоб ему самому там гореть вечно. — Успокойтесь, Ларри, и выражайтесь осторожнее, — сказал Спаркс. Но Ларри, размахивавший ножом, не мог успокоиться, и поток изысканных ругательств посыпался на голову их преследователей. — Фух, трупаки вонючие! Оглоблю вам взад! Я вас еще обделаю! Вы потрушу, как кур! Дохляки да треклятые! Грохот со стороны ворот внезапно прекратился. Ларри, утихомирившись, наконец, без сил опустился на какой-то деревянный ящик. «О, господи!» — пробормотал он, обхватив руками голову. «Глотнуть бы чего покрепче. Я прямо-таки разваливаюсь на части». Все трое расположились в закутке между ящиками. Время вновь обрело нормальный ход. Дойл, оглядываясь по сторонам, забравшись вместе со Спарксом на высокий ящик. «Бог ты мой!»